Значит, Саранцев мог убить Мурзина. Привалов. Кто его знает? Олес Промхозовского. Он с Казбеком дружный был. Качушин, иными словами, Саранцев был из них. На кого собака не бросилась бы? Так я должен понимать. Привалов. Саранцев через фленку Вершкова с Казбеком дружный был. Качушин, ради бога, Привалов. Говорите, понятно. Привалов, уж куда понятнее, Саранцев и Вершков вместе на охоту и на работу ходили. А флегонтова сука в юшка приходится Казбеку матерью. Когда Степан в прошлом году аппендицитом больной был, Казбек жил у Вершкова. Качушин, значит, Вершков и Мурзин дружили? Привалов, еще раз здрасте. Они в одной роте воевали. Их вот четверо дружков. Федор Иванович, Лука Семенов, Степша Мурзин и Флегон Твершков. Лука, конечно, в город уехал. Так что их трое из одной роты осталось. Качушин. Слушайте, Привалов. А если я вопрос поставлю так? Вершков или Саранцев? Кто из них дрался с Мурзиным? Привалов. Саранцев. Качушин. — Почему? — Привалов. — Леспромхозовский? — Качушин. — Только потому, что Лес Леспромхозовский? — Привалов. — Леспромхозовский они такие. — Качушин. — Какие? — Привалов. — Всякие. — Да чего вы меня все пытаете, товарищ следователь? Когда он, Федор Иванович, сидит? — Он лучше меня знает, с кем Степша встрелся. — Дядя Анискин. А, дядя Анискин? — Ты не уснул ли? «Ты не спишь ли, дядя Анискин?» Открывая глаза, участковый улыбнулся и подумал о том, что тот звук, который комарином писком врывался порой в грохотание машин, в шелест затихающей пурги, и есть голос долгожданного трактора, который по всем приметам проходил уже пустырем на месте коломенских гриф и раздвигал бульдозерным ножом трехметровые сугробы недалеко от деревенской околицы. Прислушиваясь, участковый выбрался из темного угла и подошел к Привалову, худенькому, маленькому мужичонке с растопыренными голубыми глазами. Да и весь он, Привалов, был раздерганный, вихляющийся, словно не было в человеке стержня, который мог бы удержать в примесне голову, длинные руки и узкую спину. Участковый подходил к Привалову, и тот весь потянулся к Анискину, Голубые глаза глядели на участкового преданно и ласково. Рот кривился от удовольствия, а тонкая шея вытянулась. «Я же правду говорю, дядя Анискин!» — радостно сказал Привалов. «Кто еще со мог в драку встрять, как не Леспромхозовский?» «Вчера в сельповском магазине об этом разговор шел, так все говорили, что это Леспромхозовский Степана угробил, а вот...» за Заремба против всех спорился. В комнате слышались звуки пункта и затихающие метели. Потом раздался приблизившийся гул трактора, который теперь двигался по деревенской улице. Мягко позванивали гусеницы, мотор гудел натруженно, так как машина и на улице пробивалась сквозь сугробы. Несколько минут оставалось до того, как трактор будет после милицейского дома, и участковый остановился, не дойдя двух шагов до Привалова. Анискин еще замедлился и теперь производил впечатление человека, которому все безразлично. Он пустыми глазами смотрел на Привалова, не замечая Качушина, и думал, казалось, не о том, о чем должен бы думать человек, когда ему рассказывают, что в магазине шел большой спор. Потом Анискин встряхнул головой, словно освобождаясь от навязчивого, неприятного. Подняв глаза на Привалова, тихо спросил, «Чего же Заремба говорил?» «Чего он может говорить?» — ответил Привалов. «У него жена приезжая, так он за приезжих и заступается. Это, — говорит, — ваши охотники Степана загробили». Теперь Качушин понял, что ляск и грохот слышен с улицы. Вскочив, следователь бросился к дверям, радостный, по-мальчишески быстрый, сделался таким, словно навсегда ушел из комнаты, где за печкой шуршали тараканы,